Глава восемнадцатая Прежде чем отправиться со своими спасителями на авиабазу, Мэй Гои сообщила, что ей обязательно надо заехать к себе домой, чтобы забрать некоторые дорогие ей вещи — письма матери, мужа, фамильные реликвии, личные документы. Борис почувствовал, что для молодой женщины это действительно очень важно. Нефедову было ее искренне жаль. Чем-то она напоминала Нефедову Ольгу, и Борис решил помочь китаянке во что бы то ни стало. Но и тем людям, что только что пытались похитить даму, наверняка был известен ее адрес. — Я бы на их месте ждал вас сейчас именно там, — заявил Нефедов. — Ну что же мне делать? — растерянно сказала китаянка. — Можно послать за вещами служанку. — размышлял вслух Борис. — Вряд ли преступники причинят зло прислуге, если она попадет к ним в руки. Но служанка тоже была чрезвычайно напугана недавним нападением и категорически отказалась выполнять поручение своей хозяйки, чем очень удивила Мэй. Тогда галантный Леня вызвался оказать даме любезность, сходив за ее вещами. — Отставить, — приказал ему Борис. — Будешь охранять даму. Мягко шурша широкими шинами по сухому асфальту, лимузин въехал в темный двор-колодец и остановился. Борис еще раз повторил остающимся в машине, где они должны его ждать, и быстро направился в указанном ему направлении. Дом, в котором жила Мэй, располагался не в богатом районе, а на самой обычной улице, где уживались и нищета, и роскошь. Квартиры богачей, естественно, располагались ближе к солнцу. Как можно спокойнее, не выдавая себя, Борис подошел к нужному дому. Между тем на улице не было заметно ничего подозрительного. Он вошел в подъезд. В парадном оказалось прохладно, темно и пустынно, словно в склепе. «Странная обстановочка для коммунального дома», — подумал Борис. «Здесь и в самом деле царила абсолютная тишина. Лишь гулкий звук его собственных шагов нарушал ее» обычно так тихо бывает накануне большого взрыва нефедов запустил руку в карман куртки ощупывая ладонью рукоять пистолета а вот и лестничная площадка пятого этажа мужчина открыл дверь квартиру ключом который ему вручила мы и еще раз оглянувшись проскользнул внутрь не включая свет борис медленно продвигался через энфилау просторных комнат через неплотно завешенные гордины в комнаты Проникало достаточно дневного света, чтобы глаза без напряжения различали детали. Направляясь к своей цели, Борис успевал на ходу ощупывать настороженным взглядом окружающее пространство. В любое мгновение он был готов выстрелить. Одновременно визитер успевал замечать красоту старинной краснодеревной обшивки стен, вензелей на потемневшей от времени полированной меди предметов обстановки. Квартира была обставлена антикварной мебелью. Притягивали глаз темные полотна старинных картин в богатых храмах. Наконец он оказался в кабинете покойного мужа китаянки. Утопая по щиколотку в ворсе мягкого ковра, Борис подошел к висящей на стене картине, на которой был изображен прекрасный морской пейзаж. За живописным полотном скрывался секретный сейф. Борис щелкнул зажигалкой, подсвечивая себе, и стал крутить колесо секретного кодового замка. В соседней комнате торжественно и мерно пробили часы. Вот так фокстрот. На аэродром я опоздал, подумал Нефедов. Майор Бруда без сомнения не упустит такую возможность пожаловаться на него Василию Сталину. Но будущие неприятности показали сейчас Нефедову, пустяковыми по сравнению с проблемами, с которыми он мог столкнуться в ближайший час. Внутри сейфа действительно находился небольшой чемоданчик, а кроме него еще ювелирные украшения, толстые пачки банкнот. Странно, что мы ни словом не обмолвилась об этих ценностях. Чудом вырвавшись из лап бандитов, бедняжка, наверное, просто забыла, догадался Борис и принялся распихивать украшения и деньги по карманам. Все это могло пригодиться Мэй в самое ближайшее время, ведь ей наверняка предстоят долгие скитания на чужбине. Перед тем, как вновь выйти из подъезда, Борис некоторое время осматривал улицу через приоткрытую подъездную дверь. Ничего подозрительного. Снующие мимо прохожие и рикши, голосистые мальчишки, торгующие в разнос свежими газетами, чистильщик обуви в ожидании клиента, играющие в «го» с приказчиком из соседней лавки, мирная зарисовка из местной жизни. За спиной Бориса хлопнула чья-то квартирная дверь. На лестнице появился пожилой китаец с собачкой. Борис приветливо улыбнулся местному жильцу и услужливо распахнул дверь, пропуская хозяина и его мопса на улицу. Если бы он только знал, что произойдет всего через минуту, то, конечно, как-то отговорил старичка с его псом от запланированной прогулки Но на этот раз интуиция не подсказала об опасности даже легким намекам. А ведь привыкший доверять своему шестому чувству, профессиональный летчик обязательно прислушался бы к малейшему шепоту своего внутреннего голоса. Но ничего такого не произошло, поэтому Борис вежливо пропустил старичка и сам вышел за ним следом. Поначалу Нефедов не обратил внимания на выглядывающую из проулка морду какого-то автомобиля, И только когда машина медленно снялась с места и двинулась в его сторону, Борис насторожился. В этот момент он находился рядом с аркой, ведущей во внутренний двор дома Мэй. Впереди Нефедова метрах в трех-четырех ссеменил владелец симпатичного песика. Между тем приближающийся автомобиль вызывал все больше подозрений. Верх машины был полотняным. Снаружи хорошо был виден водитель и сидящий рядом с ним молодой мужчина. А вот происходящее на заднем диване скрывали брезентовые боковины. Вдруг со стороны автомобиля донесся короткий металлический ляск, очень напоминающий передергивание оружейного затвора. Опытный солдат среагировал почти мгновенно. Падая на асфальт, Борис хотел потянуть за собою распахнувшего от удивления рот старичка, но тот, испуганным кузнечиком, скакнул к стене. Веер пуль прошел по тому месту, где только что находилась голова Бориса. После длинной очереди автомат в руках невидимого киллера замолчал. Стрелок взял паузу, чтобы оценить результаты своей работы. Борис тоже поднял голову и осмотрелся. И запаленный по краям дульным пламенем дырочки в брезенте автомобиля вился синий дымок. Рядом с Нефедовым еще покачивался на слабеющих ногах подстрельный старичок. Его миниатюрная собачка с лаем металась между автомобилем с убийцами и хозяином. Она героически пыталась защитить старичка, но через мгновение несчастный повалился на землю. На асфальте под ним стремительно разрасталась лужа алой крови. Прежде чем броситься бежать, Борис потратил несколько драгоценных мгновений на оценку происходящего. Всегда желательно предварительно еще до начала схватки точно оценить противника, его возможности и слабые стороны. На уровне важнейших инстинктов помнил он наставление, когда-то учившего его боевому ремеслу липецкого инструктора Макса Хана. не просчитанный враг — это как дно под прыжковой вышкой. Чем оно тебя встретит, неизвестно». Из автомобиля выскочили двое китайцев. В руках приземистого крепыша с плоским, монглоидным лицом был автомат. Его подвижный, как ртуть, напарник целился в Бориса из короткого ружья, напоминающего дробовик. Эти двое совсем не походили на тех трусливых похитителей, которые сразу бросили Мэй и дали дёру, едва завидев, спешащих ей на помощь европейцев. Выражение бандитских рожь приближающихся стрелков в их решительных движениях чувствовалось бульдожья готовность вцепиться в жертву мёртвой хваткой и не разжимать челюсти, пока с врагом не будет покончено. Перекатываясь по земле, Нефёдов несколько раз выстрелил в гангстеров из пистолета. Затем он вскочил на ноги, будто под пружиной, и, петляя, бросился в глубь арки. За спиной загрохотали выстрелы. Рядом пронеслась порция крупной шрапнели. Одновременно автоматная пуля взвизгнула у самого уха беглеца и подняла облачко красноватой пыли сбоку на стене. Щёку Бориса посекло мелкой кирпичной крошкой. Нефедов оглянулся, вскинул руку с пистолетом и нажал на спуск. Но выстрела не последовало. Осечка. В чертовом пистолете, кажется, перекосило патрон. чертаха из Бориса на ходу несколько раз передернул затвор. Вновь осечка. Приходилось расплачиваться за пренебрежение главным правилам солдата идти в бой только со своим хорошо проверенным оружием. Этот бельгийский 9-мм Браунинг, явно кустарного производства, нефедов получил перед самой командировкой, как китайский пилот. Как он сейчас пожалел, что с ним сейчас нет верного Маузера, которым его наградил в Испании сам Камбрикс Мушкевич. Борису пришлось продать безотказного товарища Маузера, когда во время своей работы в Средней Азии он месяцами не видел заработанных денег. Скрипя сердце, он затирал напильником дарственную гравировку, прежде чем отдать пистолет знакомому торговцу на Восточном базаре. На вырученные деньги Борис потом почти месяц кормил свою семью. Злые крики и топот погони быстро нарастали. Борис ощущал преследователей буквально у себя на плечах. Уходя от погони, он несся, не разбирая дороги с бешеным остервенением, перепрыгивая заборы и канавы, врывался в какие-то ремесленные мастерские и частные цирюльни, опрокидывал мебель и горы изготовленной посуды, сбивал с ног оказавшихся на пути людей, на ходу извинялся и мчался дальше. Вслед сумасшедшему белому неслись проклятия хозяев поврежденного имущества и новые порции свинца. Слава богу, чемоданчик, ради которого Борис влез в эту заваруху, своим весом и размерами не осложнял спринтеру борьбу за собственную жизнь. Нефедову даже удалось немного оторваться от бандитов. Место, где он вскоре оказался, предлагало несколько вариантов дальнейшего бегства. Борис рванул на себя дверь в какое-то полуподвальное помещение и смущенно замер. В глубине комнаты на кровати покоилось неподвижное тело старца. С первого взгляда на его заострившиеся черты и пергаментную кожу стало понятно, насколько неуместны и кощунственны появления здесь постороннего человека. Первой на Бориса оглянулась пожилая женщина, держащая морщинистую узловатую руку покойника. Вслед за ней на странного гостя уставились еще десять пар глаз, собравшихся в комнате родственников умершего старика. «Сейчас меня станут бить палками», — сказал себе Борис, но даже такая перспектива не заставила его сдвинуться с места. Сквозь приоткрытую дверь он уже видел подоспевших преследователей. Они появились только что, запыхавшиеся, злые. Потеряв русского из виду, головорезы пытались понять, в каком направлении он скрылся. Несколько раз пытливые взгляды бандитов обращались в сторону Нефедова, и Борису начинало казаться, что все, развязка неизбежна. Вдруг откуда-то донесся звон разбитой посуды. И бандит с фигурой бочонка немедленно бросился на шум. К Нефедову же почти бесшумно приблизился один из присутствующих в комнате мужчин. Осторожно взял Бориса за руку и стал что-то почтительно вполголоса полголоса лепетать на своем языке. Можно было подумать, что он приглашает неизвестного человека проститься со своим дорогим родственником. На самом деле член семьи покойного действительно говорил иностранцу. «Проходите, проходите, уважаемый. Ваше появление честь для нашего отца». В Китае смерть события прилюдные, а не приватные. Чем больше людей, причем совсем не обязательно родственников или знакомых, собирается проститься с человеком, тем больше ему уважения. Борис догадался о смысле происходящего и принялся, как мог, благодарить за приглашение, но тут он заметил, что оставшийся во дворе бандит как будто что-то услышал и направился в его сторону, продолжая на ходу отвешивать извиняющиеся полупоклоны Нефедов поспешил через комнату к небольшому окну, выходящему, судя по всему, в соседний двор. Погоня продолжилась. Борис еще издали услышал гул голосов, который с каждым шагом только нарастал. Свернуть было некуда, ибо Нефедов оказался в длинном глухом коридоре, и путь его вел как раз к источнику странного шума. Вскоре он оказался в довольно просторном зале, заполненном десятками громко кричащих и активно жестикулирующих людей. В центре помещения имелась огороженная барьером арена. На ней ожесточенно напрыгивали друг на друга в пылу борьбы два поджарых боевых петуха. Самым неприятным открытием, которое быстро сделал Борис, было осознание невозможности покинуть бойцовский клуб иначе, как тем же способом, которым он сюда проник. Но в коридоре за спиной Нефедова уже находился парень с дробовиком. В лабиринте незнакомого города – Чужак неизбежно должен был рано или поздно сам загнать себя в тупик. Это означало, что выйти из лабиринта живым сможет только один из них двоих. Борис отдал несколько купюр распорядителю состязаний, рассеянно ткнув пальцем в кличку одного из пернатых гладиаторов в программке состязаний, после чего стал торопливо пробираться между сидящими на полу людьми. Все азартно болели за своих фаворитов и почти не обращали внимания на нового зрителя. Борис укрылся за одной из толстых круглых колонн распорок, вбитых между полом и потолком. Неплохое место для засады. Отсюда при желании можно увидеть вход и укрыться от автоматного огня. Нефедов устало опустился на пол. Можно было позволить себе минутку отдыха перед решающей схваткой. В нескольких метрах от него четверо мужчин в перерыве между раундами заботливо смачивали мокрой тряпкой перья своего петуха, смывая с них кровь, пыль и остужая разгоряченного бойца. Они не догадывались, что вот-вот станут свидетелями гораздо более кровавой схватки. Вбежавший в зал бандит первым делом сдернул себе пиджак и прикрыл им обрез. Он тоже сделал ставку на тотализаторе и благодаря этому легально оказался среди зрителей. Бандит принялся расхаживать по залу, внимательно осматриваясь. Постепенно он все ближе и ближе подходил к колонне, за которой находился человек, которого ему приказали убить. «Пора», — наконец сказал себе Борис и бросился на врага. Выскочив из-за колонны, Нефедов сходу ткнул китайцу кулаком в правый бок, затем левым крюком ударил в голову. Ногой анархиста удалось выбить из рук противника дробовик. Но гангстер умел держать удар, и обескуражить его оказалось непросто правой руке бандита появился тесак с широким полуметровым изогнутым лезвием. Такими мечами джуитта местные мафиози разделывали своих врагов, как говяжьи туши. По толпе окружающих людей пробежала волна предвкушения неожиданного зрелища. Лишь несколько оказавшихся в зале женщин в страхе прижимались к своим мужчинам. Знатоки же кровавого спорта, которых здесь было подавляющее большинство, Опытным взглядом оценивали шансы противников. Птичья баталии на время перестала всех интересовать. Широко размахивая своим оружием, гангстер ринулся в контратаку. Лицо его было совершенно бесстрастным, только из остановившихся черно-мутных глаз выплескивалась злоба. Борис начал маневрировать. Уклоняясь от рассекающего со свистом воздуха ножа, Он постоянно оставлял на пути отхода свои костистые кулаки, которые причиняли немало ущербу противнику. И все-таки бандиту удалось прижать Нефедова к колонне. Борис чувствовал, как боль обожгла его предплечье и стиснул зубы. Впервые на будто каменном лице китайца появилась ухмылка. Он широко замахнулся для решающего удара. Еще секунда, и широкое острое лезвие пригвоздит русского к колонне или бритвой рассечет ему горло. Лишь в самое последнее мгновение Борис успел нырнуть под летящую в него руку. Далее последовала классическая боксерская серия ударов разного направления. Борис вложил в удары всю свою злость. Хук справа в солнечное сплетение сбил противнику дыхание, а левый свинг на подскоке отправил его в глубокий нокаут. К лежащему гангстеру сразу подошел распорядитель петушиных боев. Впрочем, хозяин тотализатора сразу же испуганно отшатнулся от лежащего без сознания соотечественника. С громкими криками он подлетел к Борису и стал что-то возмущенно кричать ему. Один из зрителей на ломаном английском шепнул Борису. «Этот молодой дракон, которого вы победили, из триады. Хозяин боится, что люди мафии не простят ему того, что здесь произошло. Уходите быстрее, пока господин Лао не велел своим подручным связать вас и передать вашим врагам».